Глава 13. Ночной побег короля через окно третьего этажа по карнизу и водосточной трубе прошел незамеченным для его охраны. Андреон закрыл ставни на засовы и улегся на кровать. К завтрашней вылазке необходимо было восстановить силы. Однако внутри бушевал адреналин. Все-таки в свободе от обязательств и в жизни вольного воина была определенная притягательность. Иногда приятно ее вкусить, но даже в такие моменты Анарион не забывал, что это лишь примерка чужой маски. Судьба его с рождения вела к другому, и хочет он или нет, бремя ответственности за народ и королевство, нести ему. Хотя та встреча, которую его величество выторговал у Нара Усека, тоже была весьма рискованным предприятием. Просто Анарион не мог по-другому. Он поклялся отомстить за гибель своего отряда, за эльфов, которые ему за пять лет стали как братья. И завтрашняя афера, пожалуй, единственный путь, позволяющий выяснить заказчика нападения. Исходя из свежих событий, в кандидаты метили сразу трое. Но король бы не удивился уже, если бы услышал и еще какое-нибудь имя из светлейших князей. Обстановка вокруг трона явно накалялась. Его величество перевернулся на другой бок и постарался успокоить мысли. Представил заповедный лес Айркараса, мерные колебания стеблей Айпираса, огоньки на деревьях, медленно ползущие по небу облака. Стук в дверь раздался так неожиданно, что король вскочил, выхватывая висящий на поясе у кровати меч. «Кто?» — недовольным сонным голосом произнес он. Пауза в пару секунд, потом сконфуженный бас одного из его охранников. «Простите, сир, уже полдень, мы стали волноваться». Король, успокоившись, выдохнул и погрузил меч обратно в ножны. «Как же незаметно пролетает время, если спишь вот так, без сновидений. Вот-то тебя вообще не существует». В душе, однако, шебуршилось то ли сомнение, то ли предчувствие неясной опасности. Собираясь, Анарион попытался промотать все последние события, начиная с приезда в город гномов. Что могло дать такой осадочек? Теадра! Он оставил ее вчера одну на пороге гостиницы, и да, пусть княжна с охраной. Все равно было на сердце неспокойно. Придется сделать крюк по дороге к воротам и убедиться, что Теадра послушалась и уехала. Предприятие им предстоит не из легких, так что лучше пресечь все лазейки для посторонних мыслей. Внутренний голос опять ехидно поинтересовался, точно ли молодой король уверен, что мысли о девушке неуместны, а не наоборот. А его снова задавил авторитетом и стал продумывать предстоящий разговор. Глава степняков, конечно же, навстречу не придет. Пошлет с подручного, но достаточно компетентного. Тоже не самый плохой вариант. Хуже, если пошлет отряд. Без визоплазов на чужой территории их пятерка сильно уязвима. Но ради памяти своих эльфов стоит попытаться. А Нориона прометчиво пообещал сам себе, что после того, как он разберется со змеиным гнездом, будет вести соответствующую королю размеренную жизнь, а в операции пускать тех, кому по рангу положено, тайный отдел и охрану. Провожал хозяин постоялого двора воинов удачи, словно самых дорогих гостей, запаковав им с собой на дорожку копченого мяса, свежевыпеченного хлеба и огромную головку сыра. Еще бы, для того, чтобы их не тревожили, господа выкупили целый этаж. Чем ближе подъезжал молодой король гостиницы Театры, тем тревожнее становилось у него на душе. Махнув рукой сопровождению дожидаться на улице, Анарион быстро спешился и зашел внутрь. За стойкой с колокольчиком стоял невысокий худощавый гном. Если бы и не морщинистое лицо, его можно было принять за подростка. «Скажите, любезный, у вас вчера останавливался молодой человек из наших. Он еще здесь?» Портье забегал глазами. Гномам, в отличие от эльфов, совесть врать не мешала. Но ведь неясно же, какой ответ желает получить воин удачи. Анрион почувствовал колебания, достал два мириана с золотом и положил их на стойку. «Правду!» «Уехали, еще перед обедом. Как на духу говорю!» У короля на душе полегчало. Через несколько часов княжна доберется до родного города и будет там в безопасности. Им же надо продолжать путь. Конный час, и вот маленький отряд доскакал до восточных ворот. Нельзя сказать, что Амьяш-Гире занимал огромную территорию, но и маленьким он точно не был. В воротах сновал народ, горняки возвращались со смен, фермеры спешили обратно в свои селения. Никого подходящего под представление о проводнике Анрион сперва не увидел и приказал отряду отъехать в сторону, чтобы их проще было найти. Через несколько минут к группе подошел нищий старик, местный сумасшедший. Король видел в прошлый приезд, как он голосил что-то несуразное на площади. Дедок, одетый в многослойное тряпье, изрядно прихрамывал, опираясь на клюку. И один его глаз пугающий, застилало бельмо. А нарион вытащил из кошеля серебряный мириан. Это и так была слишком большая милостыня, а привлекать к себе внимание, тем более сейчас, не хотелось. Но вместо того, чтобы взять протянутые деньги, старик подошел вплотную к алмазу, и, схватив его за уздечку, прошептал. «Двадцать миллионов золотом, и я вас сопровожу до места». «До какого?» — опешил его величество. «Там, где степь, встречается с лесом». Голос гнома был непостарчески чист и бодр. Просадите меня только на коня, а то к сроку не поспеем». Анрион кивнул одному из своей охраны, и тот не без некоторой брезгливости усадил проводника впереди себя на лошадь. Весь отряд отправился в сторону гор. Прошло двадцать минут, тридцать, сорок. Хребет простирался слева единым массивом, не позволяющим его преодолеть. Редкая роща, по которой они ехали, начала сгущаться и королю, да и его охране пейзаж нравился все меньше. Неожиданно гном распорядился развернуться прямо к горе. Анарион посмотрел на него с недоверием, опять подумал, не ошибся ли он в проводнике. Впереди, казалось, нет ничего, кроме густых зарослей терновника. Но при близком рассмотрении оказалось, что дорожка, с трудом позволяющая пробраться всадникам по одному, все же была. И заканчивалась она у низкой пещеры, на входе в которую стояли металлическая решетка и невысокая башенка с колоколом, довольно неприметная. Перед решеткой чинно сидели и резались в кости четыре гнома подскочивших, как ошпаренные, когда первый конь выехал на полянку. «Эх, Казимир!» — облегченно выдохнули они, заметив проводника. Колыб нам привел!» Дедок, забывший про клюку, совсем по-молодецки лихо спрыгнул с лошади и ответил. «Еще какой! Довольны будете?» Анарион скептически осмотрел хлипкую охрану прохода. «Что же это, раз степники о нем знают, из чуждых земель в любой момент может нагрянуть очередная банда? Долго ли удержат ее четыре мужика и металлические прутья?» Проследив за его взглядом, Казимир обиженно проговорил. «Вы не думайте, что тут ненадежно. У нас же у всех есть семьи. Вот видите, наверх тропка». Действительно, если приглядеться, по наклонной скале змеилось что-то типа дорожки. Если колокол зазвонит, там сразу полыхнет костер. И вот лично видно дозора на Мамьешгире. Через полчаса на прорыв явится целая армия. А еще на крайний вариант есть взрывчатка. Так рванет, что все в пещере останутся. Жаль, и прохода тогда тоже чуть Меня он кормит. И старик засунул пальцы под века и вытащил линзу с бельмом, сразу превращаясь в мужчину средних лет. «Пожалуй, Казимиру было не больше сорока пяти». Взрывчатка обеспокоенно уточнила Анрион, честно думающий до этого момента, что никакого оружия массового уничтожения на Валинуре не существует. «Ну, такое, для горных работ используется». Растерялся Казимир, понимая, что сболтнул, похоже, лишнего, и сразу переводя тему. «Лошадей надо здесь привязать, в пещере еще свободно, а там снаружи тропка совсем узкая и крутая». Эльфы нехотя спешились. Старший из гномов, верно поняв нежелание воинов удачи оставлять коней, пробасил: Да не бойтесь, мы не конокрады! Не вернетесь до рассвета, сведем главе клана в конюшню! У нас так с бесхозными принято! Наемники промолчали. Прежде чем пересечь границу, Анрион остановился и с усмешкой проговорил Казимиру. — Только после вас. Дедок тяжело выдохнул, но подчинился. — Факелы не нужны, — уточнил король. — Нет, там не темно. Сейчас сами увидите. И действительно, внутри прохода стоял комфортный полумрак. В на удивление в высоком потолке пещеры зияла тонкая трещина. Через нее просвечивали лучи заходящего солнца. — Позже от луны тоже нормально видно, — пробубнил Казимир, шагая позади всех рядом с Анарионом. «Но вы учтите, на тропу вас вывожу, а дальше сами, там не заблудишься. Мне светиться ни к чему, мало ли вдруг вы подставу надумали. А мне с этим контингентом еще работать и работать!» «Контингентом», — поправил Анрион в мыслях. И тут же поразился, какие словечки знает городской сумасшедший. Что не говори, непростой дедок. И его Величество притормозил шаг, чтобы отстать от охраны. «А скажи, Казимир, «Ты главного у степников вживую видел?» — понизив голос, спросил король. «Да вот как вас!» — гордо произнес провожатый. «И какой он из себя?» «Э, мы так не договаривались, информация денег стоит!» «Еще бы! Казимир не был бы гномом, если бы решил поболтать просто так!» А Норион вытащил два золотых миряна и вложил их в подставленную руку. «Короче, мужик невысокий такой, но крепкий и ручища! Во!» Казимир изобразил жестом размер с лапу медведя. Говорят, подковы ими гнет, но я врать не буду, сам не видел. Мордатый и челюсть квадратная вперед выдвинута. Ну знаете, как делают на орехоколках? А не врешь? Какой-то он у тебя чересчур колоритный выходит. Боги истины! Вот прямо тут провалиться, если хоть слово соврал. Что еще? Цвет волос, глаз, татуировки, шрамы. Чернявый, глаза не разглядел, да он как зыркнет, так и не то, что разглядывать, сбежать захочешь. Больше ничего нет вроде на руках или лице. В бань ты я его не видел! И Казимир захохотал, считая последнее задорной шуткой. А что степняки покупают? Оружие? Фи! Зачем оно им? У них и свои кузницы есть. А что тогда? Глаза детка забегали, явно товар не относился к безобидным. Я не силен в торговле. Это вы лучше у господина Усека спросите». «А на что же они покупают? В чуждых землях ни самоцветов, ни мехов, денег и подавно нет». «Значит, что-то есть», — уклончиво ответил Казимир. И желаю соскочить с темы, «А вот и пещера заканчивается». «Погоди», — король придержал провожатого за руку, «а что-нибудь необычное про чуждые земли слышал в последнее время?» «Да у них там все чудно». Хотя, разве что, легенда у них появилась. А может, и раньше была, да нам не сказывали, что за легенда. Да, как все, про чудовищ, якобы внутри валину спит дракон, и пора ему уже просыпаться. И он то там лапу вытянет, то тут хвост, потягивается, а земля трясется, и горы новые. Только я вам вот что скажу. Я десять лет сам в забой ходил. Ни чешуи, ни хвоста ни разу не встречал. «Да и чтобы он там жрал!» «Спасибо, Казимир». Король подумал, что легенда на самом деле очень любопытная и отлично ложится на сказанное вчера в сердцах театрой. «Но об этом стоит подумать потом. Сейчас важно дело. А у этого главного имя-то есть... Как же не быть? Да только я его не знаю. Главный. При мне его все так и кликали». Анрион с Казимиром вышли из пещеры последними. Над планетой уже сгустилась ночь. Но луна щедро заливала горные склоны светом. Было хорошо видно, что площадка, на которой они стоят, не широкая и заканчивается с одной стороны крутым обрывом, с другой — отвесной каменной стеной. — От ущелье, видите? — показал проводник метрах в двадцати трещину, разбивающую гору на две половины. Проход был узкий, разве что бок о бок вдвоем пройти, и то плечами толкаться. «Идите до середины, там они будут вас ждать. Или вы их, это я не знаю». «А что, степники сюда выйти не могут?» — настороженно уточнил старший из охраны короля. «Не хотят, тут местность открытая, рискованная им, а внутри узенька, особенно не повоюешь». Анриону аргумент показался так себе, но он зашел так далеко не для того, чтобы отступать. И король шагнул в сторону расщелины. Двое эльфов сразу рванули вперед, оттесняя его величество за спины. Вторую пару Анарион оставил охранять вход. Менее всего хотелось получить удар в спину. А гномы — те еще пройдухи. С ними станется продать один товар дважды, служа одновременно разным господам. Король с охраной шли по проходу в полной тишине, стараясь ступать по эльфийски тихо. «Еще бы знать, где тут середина!» И, словно ответ на невысказанный вопрос, на камнях ущелья появилась фосфорицирующая в лунном свете белая линия. По ту сторону черты никого пока не было. Но анарион решил, что благоразумнее подождать здесь, прижавшись к стенам. Недальновидно торчать посреди прохода живой мишенью. Тишина стояла гулкая, лишь где-то далеко, видимо, в чуждых землях, вопили шакалы поэтому услышать тяжелые приближающиеся шаги оказалось несложно. И вот уже в проходе, привыкшими к густому полумраку глазами, стало возможно различить четыре силуэта. Все степники были до зубов вооружены, но со свободными руками. Значит, нападать, во всяком случае, до разговора не планировали. Эльфы отделились от стен, вызвав некоторое смятение у оппонентов. Эффект неожиданности сработал. Первому у степняков, практически перекрывая проход мощным, чуть ли не великанским телом, стоял бритоголовый мужик с татуировкой на лице. Накидки на нем не было, рукава рубахи плотно застегнуты на запястьях. Выходит, оружие только то, что на поясе. Пара кинжалов, кистей на короткой цепочке, ну и, вероятно, еще что-то метательное в глинящих сапог. Он точно главным не являлся, и даже не из-за описания Казимира. Полное отсутствие следов интеллекта на лице куда более явно свидетельствовало об этом. Анрион вышел чуть вперед. Сейчас между ним и степняками оставалось всего шагов пять. «Кто из вас главный?» Амбал раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но к границе внезапно протиснулся рыжий коренастый мужик с топором за поясом. «Ну, положим я!» — хамовато произнес он. «Тогда ты знаешь, что было в письме». «Вышли мы в степь посмотреть, куда пропали наши ребята, а нашли лишь их объеденные зверьем тела, раскиданные вдоль всей границы!» Зло сплюнул главный. «Хочешь знать, кто заказал нападение на принца? Не боишься, что плата будет непомерной?» Глаза степника яростно блеснули. В этот момент король понял, что драка все же будет. Меч в таком узком пространстве — плохой выбор против топора. Да и кинжалы не лучше. «Говори, что нужно». Клятво чести для воина удачи нерушима же, да?» — осклабился Степняк. «Я дам ответ на вопрос прямо сейчас. И еще кое-что интересное для твоего заказчика добавлю. После того, как ты принесешь нам голову эльфийского короля, назови свое имя и поклянись!» «Рио, клянусь оплатить услугу». «Не было заказа на тот набег. Землей матерью клянусь». Это чисто моя мутка для степных целей. А вот кто нам информацию о въезде принца слил, сдержи слово, узнаешь. Ну что ж, резонно, я обещал тебе голову короля. И Анарион демонстративно откинул капюшон Возьми, если сможешь. Мужик за секунду выдернул из-за пояса топор, но даже не успел им взмахнуть, как его сердце пронзил арбалетный болт. Анарион оказался проворнее. «Лук — эльфийское оружие, и маскируясь под наемника, его с собой не возьмешь. Зато балестрина легко можно скрыть под плащом». «Маленький арбалет для скрытного ношения на земле появился примерно в начале XVI века в Венеции». Второй болт, просвистев из арбалета королевского охранника с запозданием разве что в мгновение, вонзился в горло амбала стоящего за спиной главного. Охрана оттеснила короля назад, а сама кинулась преследовать пустившихся на утек двоих степняков. Пара гортанных вскриков, и все было кончено меньше, чем за минуту. Анрион снова натянул капюшон и распорядился. «Трупы тащим к выходу из ущелья, там скинем с обрыва. Не нужно знать ни гномам, ни степнякам, чем закончилась наша встреча. В чуждых землях и так, и так догадаются, когда их посланники не вернутся». Резонно заметил старший из охранников, стараясь тянуть тело по проходу так, чтобы оно тут же затирало кровавую дорожку. «Знаешь, у людей есть на этот счет занятная поговорка. Не пойман, не вор!» — усмехнулся его величество, хватая за руки Рыжего. «Хорошо, что убили главного», — вставил младший охранник. «Теперь бандиты будут разобщены». Анрион хмыкнул. «Он такой же главный, как я, гном!» и тут же посерьезнел. Только опять не узнали имя предателя. Его Величество, конечно, был удивлен, что инициатива прошлогоднего нападения принадлежит не кому-то из светлейших князей. Но в свете всего, что он узнал в амьеш это тоже было ценной информацией. Чуждые земли впервые за сотни лет активизировались и, похоже, склонны объединяться. И если в прошлом году принца они хотели получить живым, То сейчас уже подходила и голова. Что изменилось и какие на него были планы? Неужели Анрион тогда был прав, и степники желали обменять наследника на корабли? Знаете, что меня волнует, сер? Запыхавшись, добавил старший охранник, сталкивая последнее тело в пропасть. Сейчас они пытались сучить заказ вам на вас же, но завтра найдут для этого кого-то еще. Анрион пожал плечами. Не они, так кто то кто-то другой найдет. Я к покушениям привык. Главное, мы уже будем на чеку.